«Прибыл сэр Эдуард, милорд. Вы проводили его к леди Мари?» «Он не выразил такого желания, а захотел зайти в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Мы все знаем, как не любит сэр Эдуард пыль больших дорог. А пока миссис Хауэлл и Кити закончили приготовление миледи». Лорд Астолл протянул руку, чтобы взять трость, и тяжело поднялся с кресла жестом отказавшись от помощи, которую предложил ему Гийом. Потом вытащил часы. — Пойдемте же туда. Прошу вас, господин Тремен. а вы, Сэдвик, скажите, выступайте десять минут, чтобы прийти к матери. Иначе мне придется выставить его из этого дома, который пока еще принадлежит мне. Мужчины вместе отправились в комнату, где лежала покойная. Гийом не мог не заметить легкую дрожь возмущения, которая била англичанина. Очевидно, супруг Маридус ненавидел своего пасынка, и поэтому Гийом отнюдь не горел желанием скорее с ним встретиться. Миссис Хауэлл, экономка Астуэлла и Китти сделали все с любовью. Спокойная, казавшаяся очень молодой, несмотря на свои пятьдесят лет, утопала в море снежно-белых тканей. Ее исхудавшее от болезни тело было скрыто кружевами, Лишь руки, совершенно прозрачные, и лицо с тонкими чертами, обретшие покой, выделялись среди белизны. Темные ресницы отбрасывали на бледные щеки густую тень, а тронутые серебром тщательно расчесанные густые волосы в обрамлении кружевного чепца с шелковыми лентами отцвечивали розовым в свете канделябров, стоявших у изгология. На губах ее играла легкая улыбка, и сердце Гийома было готово разорваться. Он не сдержал рыдания. Глядя на эту красавицу покойную, он видел ту девчушку с улицы Святой Анны, чья розовая от мороза мордашка с глазами цвета морской волны торчала из снежного сугроба. Вот с того дня он и стал пленником этого взгляда и этой души. «Боже, как это страшно, больше никогда не увидеть ее!» горестно думал он. Почему ты, а не я, Мари? Ему казалось, что жизнь его тоже кончена, что ему больше нечего ждать, ведь та, которую он так любил, больше никогда не вернется к нему. Горе подкосило его. Он упал на колени и, закрыв лицо руками, не стыдясь, заплакал по своей единственной в жизни любви. Его вернула к действительности чья-то рука, тяжело опустившаяся на его плечо. Лорд Ахтвелл прошептал, «Прошу вас, встаньте!» Пришел Эдуард. Дверь, ведущая в комнату, скрипнула. Быстро поднявшись с колен, Гийом сделал над собой усилие, чтобы не обернуться. Доставив из кармана носовой платок, он высморкался и вытер глаза. Эдуард Тремейн медленно подошел к ложу покойной. Он вскоре оказался в поле зрения Гийома, и тот посмотрел на незнакомый профиль. Это был его племянник, но если бы он встретил его на улице, он не уловил бы никаких фамильных черт в этом молодом человеке. Сын Ришара, предателя Квебека, совсем не был похож на своего отца. Старший сын доктора Тремина был также темноволос. Ришар унаследовал от отца тяжелую фигуру, но в отличие от него не был таким полным Черты его лица были банальны, и лишь скверный характер придавал им некоторую выразительность. Но сын его мог бы служить моделью для скульптора, ваяющего статуи греческих богов. У него был прямой нос, плавно переходящий в лоб, скрытый серебристыми блестящими кудрями, которые он унаследовал от моредур, пухлые немного надутые губы, большие глубоко посаженные глаза но какого-то странного цвета, бледно-зеленый, даже, пожалуй, желтый, высокий рост и хорошо тренированная фигура. Одет он был так, как одевались Дэнди, типичным представителем которых он и являлся. Костюм его был сшит, несомненно, очень хорошим мастером в Сэквилл стрит Темно-серого цвета, с черным бархатным воротником, столь высоким, что почти упирался в уши, что было в то время высшим проявлением хорошего тона, хотя и не очень подходило для траурного платья. Брюки, плотно облегавшие ноги, были из более светлого сукна, так же как и короткий шелковый жилет.